Глава 31. Решение Пока Крис крушил врагов, Кенни сидел на сундуке и перебирал кубы с золотыми искрами праны. Как и сказал Крис, их было всего четыре. Три принадлежали лейтенанту, одна — капитану. Кенни первым делом проверил последнюю. Она даже на глаз отличалась от остальных трех. Была крупнее и ярче. К сожалению, эта искра имела кровный блок. Держа в руках куб, Кенни смотрел на золотистое зернышко и думал. Разве видение не сказало, что он может поглощать столько искр, сколько сможет? Вдруг это относится и к тем, на которых стоят кровные блоки? Кенни прошептал свой вопрос вслух. «Лучше не рисковать», — сразу отреагировала Ира. «Это слишком опасно». «Да, пока не стоит», — согласился с ней Кенни и начал проверять остальные кубы. «О!» — радостно воскликнул он. класс! На куске пергамента было только несколько слов. Чужак, без КБ, полное описание в хранилище. «Не стоит так радоваться», — напомнила Ира. «Если наши предположения верны, то пользу от поглощения искры получаешь не только ты, но и лох Рашин. Он станет сильнее и может снова проснуться. И тогда он точно все поймет. Даже самый глупый пронарий не стал бы поглощать искру лейтенанта, когда есть возможность достать искру маршала». Кенни кивнул, собирая кубы обратно в рюкзак. Только одна искра из четырех оказалась без кровного блока. Дальше Кенни проверил капсулы с праночервями. Вдруг там будет радужный. Всего в капсуле было четыре червя. Первый выглядел как серебристое колечко. «Это серебряный кольцевой», — узнал Кенни. «Довольно редкий, усиливает пронария на время». Жаль, что не королевский серебряный, вздохнула Ира. Кей не кивнул. Будь это мифический червь, королевский серебряный, он бы усиливал пранария невременно, а стал бы его симбиотом. Второй прано имел золотистый окрас, был толстеньким с двумя антенками на головке. Это золотой путеводный, воскликнула Ира. Он ищет сокровища. «Точно», — пробормотал Кенни, вспоминая описание из свитка, который он прочитал в «Гостях у Фластры. «Это очень ценный праночервь. Удивительно, что он был у клана Охи». Третьим оказался тоненький, бледно-фиолетовый праночервь. «Не знаю, что это», — покачал головой Кенни. «Я тоже». Последнего праночервя, мясистого, темно-коричневого, брат и сестра тоже не узнали. «Я чувствую рядом чужие эмоции», — вдруг встревожила Сира. «Перед железным шкафом из-под земли кто-то движется к нам». Кенни поднялся и активировал свою технику. В его руке появился метательный нож, который тут же был покрыт праной и усилен захватом. Артефакт сам по себе обладал остротой и прочностью, несравнимой с обычными ножами. А после захвата стал еще острее и крепче. На полу появилась паутина трещин, каменная поверхность слегка вспучилась. «Бью!» — предупредила Ира и вдарила волной Эмоки. Трещины перестали расползаться, кень метнул нож и тут же создал второй. Клинок легко пробил камень и исчез в полу. «Он ранен, хочет отступить!» Кенни метнул второй нож, подходить близко он не собирался, и не зря. Из пола вылез окровавленный каменный кол, который тут же... Рассыпался. Второй нож не попал, но он потерял сознание. Кенни взял свой меч и достал из кармашка другой метательный нож. Мне кажется, он умер, не очень уверенно сказала Ира. Какая бесполезная сокровищница, пробормотал Кенни. Я думал, тут пол и стены тоже защищены. Может, у них хватило денег только на дверь? Предположила Ира. Раздался глухой стук, кто-то ударил по двери сокровищницы. «Это я!» — услышал он крайне приглушенный голос деда. Ощутив гигантское облегчение, все же он волновался за Криса. Кенни крикнул. «Скажи пароль!» «Какой пароль? Открывай давай!» Кенни с улыбкой открыл дверь. Изнутри не стояла кровной защиты, защищался только вход в сокровищницу, а не выход из нее. Перед Кенни предстал до невозможности счастливый Крис. Позади него разваливались костяные доспехи, словно вышедшие из бассейна с кровью. Благодаря им Крис лишь в нескольких местах повредил свою одежду. Он совершенно не выглядел, как человек, убивший за несколько минут три десятка пронариев. Крис широко улыбался, стоя в луже крови. Широко и радостно, как ребенок. Кенни от такого счастья на лице деда передернула. Открыв дверь, он впустил в сокровищницу отвратительную кровавую вонь, что исходила от трупов людей и змей. И на фоне этого отвратительного запаха совершенно неестественно смотрелась искренняя радость Криса. «Он маньяк», — пробормотала Ира, тоже впечатленная картиной. Крис прошел мимо внука и сразу заметил трещину в полу. «Это что?» «Кто-то пытался проникнуть», — чуть заторможенно ответил Кенни. «Мне кажется, я его убил». Крис подошел к трещине и ударил ногой, разламывая землю. Он сел, врезал рукой, углубляя дыру, и голыми руками раздавил шею полумертвому пронарию. «Идем?» Кенни пошире открыл дверь. Неподалеку лежала голова серого, лицо которого исказила маска ужаса. Чуть поодаль валялась половина тела черного. Два знаменитых брата погибли, так и не сумев даже ранить противника. Хиша умерла. Кенни рыскал глазами в поисках ее тела. — Эд, сбежала, — проворчал Крис. — Наверное, использовала тот медальон. Не знаю, зачем он нужен. «Сбежала — Сбежала? — удивился Кенни. — Да, ее рюкзак снаружи. — И что мы будем делать? — Кенни даже растерялся. Он никак не предполагал, что хиши сможет сбежать. — Ты решай, — Крис усмехнулся. Ему хотелось посмотреть, как внук справится с этой задачей. — Я пока соберу все монеты. Раз банда перебита, нам некуда спешить. Наведаемся на их базу и разграбим ее тоже. — Ладно, — кивнул Кенни. — Если Хиши ушла, то нам не найти ее, — задумчиво заговорила Ира. — Но я уверена, что она вернется сюда за теми монетами, которые мы оставим. У нас нет специализированных праночервей, чтобы оставить ловушку. Можно ждать тут в засаде? Кенни огляделся. Совсем скоро трупы начнут гнить, тут будет невозможно находиться. К тому же Кенни не был уверен, что Хиша вернется. А даже если рискнет, то сперва удостоверится, что Крис и Кенни покинули холм. «А вдруг она рядом?» — неожиданно предположила Ира. «Что может делать тот медальон? Вдруг он скрывает ее от нас?» Кенни снова огляделся. Он активировал сферу и проверил поле боя, но ничего не нашел. У Кенни появилось необычное чувство. Он не мог объяснить его. Чутье. Кенни прислушался к себе. Когда он подумал, что Хиши может скрываться где-то поблизости, в стене, например, или под землей, его сердце застучало быстрее. Кенни склонил голову и глубоко задумался. Ситуация выглядела довольно скверной. Хиши предала их и сбежала. Она может как прийти сюда, так может и не рискнуть. Сидеть и ждать ее бессмысленно. Чем дольше они тут находятся, тем больше вероятность, что убийцы теневой секты выйдут на них. Единственное, что остается, максимально сгладить углы, сделать так, чтобы Хиши не считала их врагами и не искала мести. Враг, спрятанный в тени, самый страшный из всех. Но при этом Кенни не мог позволить просто отдать Хиши то, что она хотела. Ладно, раз так, Кенни подошел к рюкзаку Хиши. И сел у него. Из сокровищницы доносился мелодичный перезвон монет. Крис убирал все богатство в мешки. — Ага! — воскликнул Кенни, открывая рюкзак, который с собой взяла хиши. — В нем она собрала все кубы с зелеными искрами, всего семь штук. Из них четыре принадлежали лейтенантам, два — капитанам и один — генералу. Пронариев с земной праной гораздо больше, чем тех, у кого солнечная прана поэтому Кенни не удивился такому количеству искр. Только вот плохо, что среди семи искр лишь две были без кровавого блока, и обе принадлежали лейтенантам. — Что случилось? — раздался вопрос деда из сокровищницы. — Да тут все кубы перебиты! Черт! — Как так? — встревожился Крис. Звон монет прекратился. Ира сориентировалась, передала Крису эмоцию спокойствия. Тот сразу понял, в чем дело, и перестал волноваться. «Во время битвы, видимо, попала атака!» Кенни, накрыв свой рюкзак, взял абсолютно целый куб. В нем плавала зеленая искра генерала. Кенни аккуратно открыл куб и положил его рядом. После этого он взял другой куб, зачерпнул искру из него и положил ее в первый куб. А вот тот, что держал в руках, он сломал голыми руками, заглушив звук сферой. Спустя пару минут вокруг Кенни лежали разбитые обломки кубов, и лишь три целых. Два из них принадлежали лейтенантам, а третий — капитану. Но не убрал пергаменты, в которых описывались имена и примерные способности пронариев. Поэтому Хиши не сможет понять, кому конкретно принадлежали эти искры. Для нее станет неприятным сюрпризом, что капитан, чью искру она поглотит, был строителем и специализировался на металле, а один из лейтенантов и вовсе был лекарем. Ира с любопытством наблюдала за действиями брата. Ей казалось, что он слишком много внимания уделил ее словам о том, что хиши может быть рядом. Брат целое представление устроил на основе ее предположения. Но Ира молчала, не собираясь ничего ему говорить. «Ну что решил?» — спросил Крис. Он уже высыпал все монеты в мешки, которые легко забросил на спину, по бокам от огромного рюкзака. Крис стал похож на великана-горбуна с огромным бугром на спине. — Давай сделаем так, — медленно заговорил Кенни, поднимаясь. Перед его ногами лежал изрезанный рюкзак хиши. — Мы оставим тут три зеленые искры и немного денег. Все-таки эта Хиши привела нас в эту сокровищницу. Она открыла дверь. — Хиши предала нас, — напомнил Крис, рассматривая лежащие на земле обломки кубов. — Мы оба знали, что так и будет, — хотел сказать Кенни, но вместо этого он начал защищать ее. Она лишь хотела выжить. Мы в этой сделке и так получили гораздо больше, чем она. Тут осталось всего четыре куба, но опознавательные надписи перемешались. Я оставлю ей единственную искру капитана и две лейтенанта. А последнюю лейтенанта заберем мы, может, продадим». Всего Кенни разбил три куба из семи, еще три он оставил для хиши. А в последний, седьмой куб, он закинул четыре искры праны. По-хорошему, этого не стоило делать. «Искры должны лежать отдельно друг от друга. Но как только Кенни окажется в базе банды, он все поправит. Если найдет пустые стеклянные кубы, конечно, или банки, они тоже подойдут». Кенни перенес три куба с зелеными искрами в сокровищницу и там же оставил кошель с лазурными монетами. «Готово!» — Кенни вышел и закрыл дверь сокровищницы. «Давай уйдем поскорее отсюда. Тут пахнет хуже, чем в выгребной яме. Деженка! Презрительно хмыкнул Крис, но спорить с внуком не стал. Он подошел к тяжелому мечу серого, артефакт среднего качества, и закинул его на плечо. «Больше тут ничего ценного нет», — пробормотал он, осматривая груду тел. Да и ковыряться в них не хотелось. Покинув пещеру, Кенни и Крис направились наверх, к вершине холма. Вдали чирикова неизвестная ночная птица, а ей в ответ выли хищные волки. Кенни поежился отвоя и ускорил шаг. Скользить с таким большим грузом на плечах он не мог. «Ты думаешь, что хищ в пещере?» — спросил Крис. «Не знаю», — покачал головой Кенни. «Но вдруг...» «Ты решил ограничить ее потенциал?» «Да, три искры не сильно ей помогут. Сокровище, которое увеличит ей источник, мы не нашли». Крис молча кивнул и скупо улыбнулся. Не прошло много времени, как внук и дед добрались до базы бандитов, которая разместилась в бывшем квартале клана Охи. Весь костяк банды был уничтожен, оставшиеся не представляли угрозы. Среди них был лишь один капитан, все остальные лейтенанты, владеющие и даже простые люди. Пока Крис разбирался с ними, не прятался в полуразрушенном домике, чтобы не мешать деду. Он слышал вопли и мольбы умирающих бандитов, но старался не обращать на них внимания. Крис довольно быстро прикончил всех и выпотал у одного из бандитов, где находится тайник банды. «Это все!» — Кенни разочарованно оглядывал несколько мешков с монетами, одну коробку с камнями праны и два стеклянных куба, в которых плавали две искры — зеленая и голубая, и обе — искры лейтенантов. Рядом с каждым кубом лежала по небольшому свитку. — А ты чего хотел? — хмыкнул Крис. — Банда хищных волков использовала все возможные ресурсы, чтобы усилиться и захватить этот холм. — Эти искры бескровного блока, — заметил Кенни, просматривая свитки. — Уже неплохо. — Мне нужно несколько часов на отдых, — сказал Крис. — Как только восстановлюсь, мы уйдем отсюда. — Хорошо. Кенни убрал кубы в рюкзак. «Тогда отдыхай, а я поищу пустые кубы или банки». В пещере, покрытой трупами людей и прана змей, из-под мертвого тела огромной ядовитой гадюки выползла змея, которая медленно обратилась в голую девушку с медальоном на груди. Хиша лежала на спине и тяжело дышала. Она не могла поверить, что сумела выжить в этой бойне после обратной трансформации все тело онемело, поэтому хиши пролежала минут десять прежде чем медленно подняться пошатываясь она подошла к двери сокровищницы рядом лежал ее порванный и мокрый рюкзак вокруг которого были разбросаны осколки кубов Хиша сжала зубы увидев их от вида разбитых кубов у нее сердце заболело варвары процедила она Хиша знала, что искры, пролежав некоторое время на открытом воздухе, исчезали, растворяясь в окружающей пране. Встряхнувшись, она укусила себя до крови и провела ладонью по двери сокровищницы. Открыла ее и увидела на полу три куба и кошель с монетами. Рядом лежал заботливо сложенный мешок, куда все можно поместить. Хиша легко поняла, что произошло. В ходе сражения ее сумка пострадала. Три куба разбились. Еще три Кенни и Крис специально оставили, видимо, чтобы выполнить свою часть договора. Хиша опустилась на колени и аккуратно проверила каждый из кубов. «Два лейтенанта и один капитана», — прошептала она. Вспыхнувшая в ее глазах радость, померкла. «Поглощу искру капитана», — решила она. «А лейтенантов пока сохраню». «Интересно, а искра генерала уцелела? Какую искру они забрали?» Один куб Крис и Кенни забрали с собой, и Хиша ощущала жгучее недовольство, а вдруг они забрали самую ценную искру. Нет записок, Хиша расстроилась еще сильнее. Она вытерла слезы, и сложила кубы и кошель в мешок и вышла из сокровищницы. Сдерживая свое омерзение, она сняла уцелевшую одежду с трупов женщин-бойцов и оделась после чего начала обыскивать тела, забирая у них все, что считала ценным. Кинжалы и ножи, кошели с монетами, украшения. В кармане одного из мужчин она нашла кольцо с зеленым камнем, очень похожее на то, что она забрала из сокровищницы. Скорее всего, бандит нашел его в деревне клана Охи, в тайнике какого-то пронария. Таких колец у гадюк было немало. Через час хиши забила до краев крупный тряпичный мешок. Закинув его на плечо, она направилась к проему. Камень, который закрывал выход, был разбит в дребезги одним ударом Криса. Хиши вышла и глубоко вдохнула чистый воздух. Она не заметила, что у входа в пещеру лежал коричневый червь, который мелко завибрировал, как только она переступила порог пещеры. Поудобнее ухватив мешок, хиша медленно заскользила вниз. Спустя пару минут она услышала сбоку свист. Хиша резко повернулась, ее зрачки расширились, лицо исказило гримаса ужаса, она рефлекторно запустила усиление и подставила руку, но это ей не помогло. Короткий метательный топорик отрубил ей руку и вонзился в грудь, разбивая медальон, прорубая ребра и пронзая сердце.